Глава седьмая. Распрощавшись с любителем легких денег с утенером Мухиным, я поехала в милицию к своим знакомым из паспортного отдела. Там я достаточно быстро получила адрес бывшей жены убитого Дементьева. Поскольку со вчерашнего вечера на мне висело уже два дела: убийство Дементьева и ограбление Маркилова, мне надо было поторапливаться. Кроме встречи с бывшей женой покойного, я планировала заняться еще и разработкой Елены Витальевны Маркиловой. Во-первых, надо выяснить, где она снимает квартиру. Во-вторых, каким-то образом организовать за ней слежку. Большего пока что не прорисовывалось. Конечно, можно было напрямую встретиться с ней и попытаться вызвать на разговор о ее муже, но я сочла, что это ни к чему не приведет. Около четырех часов дня я позвонила в квартиру одноэтажного дома в центре города. Вскоре на пороге квартиры показался бородатенький-пузатенький малый, лет под сорок. Он блистал своим голым пузом, держа в руках бутылочку «Баварии». На мужчине были очки в золочёной оправе, которые вкупе с внушительной лысиной создавали впечатление человека интеллигентного и в то же время несколько мажорного. «Добрый день», — сказал я, улыбнувшись. «Здравствуйте», — проговорил чуть смущенный мужчина. «Чем могу?» «Вы Кокошина Владимир Алексеевич?» «Да, он самый». «В таком случае я к вам» сказала я предъявив ему свое удостоверение частного детектива. Промычал в раздуме толстячок. А чем собственно? Я по поводу смерти Кирилла Дементьева. Снова замычал он, держась обеими руками за косяк входной двери. И вдруг неожиданно резко убрал одну руку чуть не разлив пиво из бутылки и пригласил меня войти. Я быстро разделась и прошла в гостиную. Квартира была сравнительно небольшой, с двумя изолированными комнатами. Интерьер стандартно европейский, все блестело новизной и свежестью. Чувствовалось, что ремонт был сделан здесь совсем недавно. Кокошин пригласил меня сесть в кресло, а сам удалился на кухню, чтобы приготовить кофе, и я не стала отказываться. Спустя 10 минут он, проворно виляя толстым задом, притащил поднос, и мы вдвоем предались церемонии кофепития. В течение нескольких минут Кокошин бросил в мою сторону несколько скептических взглядов — Чувствовалось, что он никак не может совместить в своем сознании образ Татьяны Ивановой как женщины и ее профессию частного детектива. После длительной операции сканирования моей персоны он первым нарушил молчание. «Итак, я слушаю вас. Я уже рассказала о сути дела, по которому осмелилась вас побеспокоить. Хотелось бы все-таки поконкретнее. Насколько я знаю, речь там может идти о самоубийстве. Такова официальная версия», — мягко возразила я, — Однако некоторые друзья покойного придерживаются другого мнения. Кокошин поиграл бровями, пожал плечами, отхлебнул кофе и, наморщив лоб, спросил. «И вы, стало быть, придерживаетесь такого же мнения, поскольку согласились заниматься этим делом?» «Пока что я не определилась», — честно ответил я. «Я опрашиваю сейчас всех, кто имел какое-либо отношение к Дементьеву, и так или иначе было сведомлено об обстоятельствах его жизни». «Мы общались не очень часто», — быстро сказал Кокошин. Можно даже сказать, что практически не виделись друг с другом. Сын Кирилла ходил к нему самостоятельно, они созванивались. Посещать нашу квартиру Кирилл не любил. «Собственно говоря, я пришла скорее не к вам, а к вашей жене. К сожалению, её сейчас нет дома». «Я это заметила, спасибо», — улыбнулась я. «Просто много дел на работе. Она у меня заместитель главного бухгалтера Тарэнерго. Сами понимаете, дел много, к тому же надвигается отчет. Ничего страшного, я подожду». «А сейчас мне хотелось бы расспросить вас об истории взаимоотношений с женой. Почему распался ее брак с Кириллом и так далее? А Скорее всего, вы можете более беспристрастно рассказать об этом, нежели она». «Может быть», — задумчиво проронил Кокошин. «Ну что ж, слушайте». Он допил свой кофе, поставил чашку на поднос и начал. «Я женат на Ирине уже четыре года. Познакомились мы с ней на работе». Она тогда была бухгалтером в конторе, где я занимал должность замдиректора. Я еще тогда удивлялся тому, что такие разные люди, как Ирина и Кирилл, могут жить вместе. А чем они разные? Ирина — человек земной, ей важна семья, дом, уют, ну и все такое прочее. Он поиграл руками в воздухе. А Кирилл — человек летящий. По-моему, этим все сказано. В моментах разрыва происходили какие-нибудь брутальные сцены? То есть... — сложил трубочкой губы Кокошин. — Ну, разборки, драки, выяснение отношений. — Нет. — он махнул рукой. Кирилл довольно быстро согласился на развод. Он давно хотел такой жизни, которую вел последние четыре года. — Насколько я знаю, вы имели претензии по поводу его жилплощади? — Имели. Но мы купили эту квартиру и решили, что не будем особо заострить вопрос. Кокошин обвел руками пространство комнаты. — Когда Антон вырастет, может быть, вопросы встанет. — А пока зачем? «А почему это вас интересует?» Он неожиданно посуровил и впился в меня глазами. «Детали всегда важны», — пожала я плечами. «Отношения у вас с Кириллом были нормальные?» «Можно сказать, что и так. Хотя я уже говорил, что общались мы мало». «А где вы работаете сейчас?» — сменила я тему разговора. Кокошин улыбнулся и быстро заговорил. «Я являюсь главой фирмы, занимающейся продажей сантехники. Если у вас какие-то проблемы в этом плане, то милости прошу». «Унитазы из Казахстана?» — спросил я. — А что, весьма приличную унитазу? обиделся он. — Лучше, чем финские. — По крайней мере, в смысле цены уж точно. — То есть зарабатываете вы неплохо? — Конечно. Хотя что означает это неплохо? У каждого разные критерии богатства, но я считаю, что 10-15 тысяч в месяц это действительно неплохо. Он еще раз улыбнулся, взглянул на часы и сказал. — Ну вот, с минуты на минуту можно ждать Ирину. Словно в ответ на его фразу послышался звонок. Кокошин тут же встал и пошел открывать, однако вместо Ирины в квартиру вошел мрачноватого вида мальчик лет 12 в свитере и с портфелем в руке. Он заглянул в гостиную, хмуро со мной поздоровался и скрылся в маленькой комнате. — Это Антон, сын Ирины и Кирилла, — в полголоса произнёс Кокошин. — Пока что никак не отойдет после смерти отца. Переживает. — У Кирилла с сыном были хорошие отношения? — Сложно сказать. Кирилл, знаете ли, был не самым образцовым отцом. Но у мальчика явно гуманитарная склонность, ему порой было интересно с папой, однако тот часто не выполнял свои обещания. Например, говорил, что придет, и не приходил. Антон, естественно, обижался. А почему не приходил? Ему был безразличен ребенок? Не сказал бы, но я же уже говорил, что Дементьев был летящим человеком. Забухает, забледует или еще чего. «Если вы занимались этим делом, то, наверное, знаете, что он постоянно встречался с проститутками. Где уж тут думать о тонкостях в отношениях с сыном?» «Кирилл был наркоманом?» «Вероятнее всего, да. Ведь его нашли со шприцом героина. Я этому, кстати сказать, абсолютно не удивляюсь. Или вы все-таки думаете, что кто-то насильно ввел ему эту гадость?» «Ну, раз я занимаюсь этим делом, то, наверное, не исключаю такой возможности», ответила я и улыбнулась. «Скажите, а обстановка у вас в семье нормальная?» Кокошин явно удивился и даже, как мне показалось, обиделся. По крайней мере, именно эти эмоции я прочитала в его взгляде. «Конечно, нормальная. А с какой стати она должна быть другой?» Я уже собиралась что-либо ему ответить, как из прихожей донесся звук открываемой двери. Кокошин встал и вышел в прихожую. «Привет!» — раздался звонкий женский голос. Кокошин что-то в полголоса сказал жене. Вероятно, проинформировал ее о моем визите и своем разговоре со мной. Вскоре дверь в комнату открылась, вошла хозяйка, высокая женщина, одетая в дорогой джемпер и строгую шерстяную юбку. «Меня зовут Ирина Кокошина», — представилась она. «Меня Татьяна Иванова», — ответила я. «Ваш муж уже рассказал о причине моего появления?» «В самых общих чертах», — сухо ответила Кокошина и присела на кресло рядом со мной. «Увы, я ничем не могу вам помочь. Смерть моего бывшего мужа была для меня такой же неожиданной, как и для всех остальных». В это время в комнату зашел Антон и хмуро посмотрел на мать. «Что такое? В чем дело?» — сурово спросил у него Ирина. «Мне послышалось, что вы обсуждаете то, что мне интересно». «Иди в свою комнату и делай уроки», — отрезала Ирина. В ее голосе явно чувствовалось раздражение, вызванное неуместным появлением сына в комнате, где шел разговор. Антон, в свою очередь, ответил матерью злым взглядом и с какой-то надеждой посмотрел на меня. «Мне нечего было ему сказать», — и я отвела глаза. «Тяжело переживает смерть отца?» — спросила я у Ирины, кивая на дверь, которую только что закрыл за собой Антон. «Да», — вздохнула она. «Хотя Кирилл не был хорошим отцом. А мужем? Каким он был мужем?» Кокошин устремил глазами на своего нынешнего супруга, который спокойно выседал на диване и почесывал пузо, и вдруг неожиданно резко спросила, повысив голос. «А почему это вас интересует?» «Я думаю, что на самом деле вы пришли для того, чтобы узнать, имеется ли у нас алиби, а задаете какие-то странные вопросы». Если вас интересует алиби, то да, оно у нас у всех имеется. И подумайте, зачем нам было желать смерти Кириллу? Ну, хотя бы потому, что и вы, и ваш сын Антон прописаны в той самой квартире, где он умер. И сейчас имеете полное законное право на наследование жилплощади. Согласитесь, мотив достаточно веский. Все это я проговорила, смело глядя в глаза женщины, весь вид которой говорила о том, что она является сильной личностью, не привыкшей давать кому-либо спуска. Ирина, выслушав мою фразу, вспыхнула, но эмоции свои она сдержала, правда, ненадолго. Краем глаза я увидела, что напрягся и чуть приподнявшийся с дивана. Немного погодя, оба супруга, как по команде, встали и расположились около стола. При этом стало заметно, что жена на пол головы выше мужа. «Прямо к абореду и академия, невольно подумал я. «Нет, мне бы такое даже не пришло в голову», — горячо заявила Ирина. Кокошин отреагировал суровым взглядом в мою сторону, в котором читалось полное подтверждение слов жены. «Господа, пожалуйста, успокойтесь», — примирительным тоном произнесла я. «Никто не собирается вас в чем-то обвинять». «Я слышал, что детективы оперируют только фактами», — Откашлявшись, сказал Кокошин. «А фактов против нас никаких нет. Насколько я знаю, у Кирилла в тот роковой день была какая-то вечеринка, затянувшаяся далеко за полночь, что, кстати, было совершенно обычным делом при его стиле жизни. А нашли его мертвым рано утром». «Мы же в ту ночь были дома, а утром ушли на работу». «Абсолютно точно», — подтвердила слова мужа Ирина. «Вы посещали квартиру своего бывшего супруга?» — спросила я у нее. Кокошина слегка отпрянула от меня, затем снова неожиданно покрылась краской и решительно замотала головой. «Зачем? У нас с Кириллом не было ничего общего. Зачем мне это было нужно? Чтобы общаться с его проститутками, которыми она заполнил свою квартиру?» «И вообще», — перепил супругой Кокошин, — «мне кажется, что вы ничего не добьетесь. «В каком смысле?» — подняла я брови. «Я имею в виду, что так называемого убийцу вы не найдете, потому что его просто не существует в природе». Друзья Кирилла утверждают, что он никогда не употреблял наркотики. Ирина, нервно смяв в руках какой-то листок и бросив его на стол, сказала, «А я бы не стала так категорично утверждать это. У вас есть конкретные факты?» «Нет». «Но Кирилл был способен на многое», — задумчиво притянула Кокошина. С определенного момента я заметила в ее поведении какую-то непонятную раздраженность. Ее бросало от одной эмоции к другой. Лицо то покрывалось краской, то бледнело. Было видно, что с ней происходит нечто непонятное. Неожиданно она закрыла лицо руками и стремительно бросилась к двери. Ирина с силой толкнула ее и... С той стороны двери из коридора раздался жуткий крик. И я, и Кокошин тут же устремили туда свои взгляды и увидели Антона, держащегося за свой лоб. «Ты... ты что, подслушивал?» Возмущенно воскликнула Ирина. Голос ее звучал сдавленно, она ежесекундно сглатывала слюну. Ответом на ее вопрос было лишь постановление сына, который скрючился от боли перед дверью и, кажется, был готов упасть. Ирина неприязненно посмотрела на меня, словно это я была виновата в том, что случилось с ее сыном. Кокошин же поступил более конструктивно, удалился на кухню и полез в аптечку. Спустя несколько минут, когда к колбу пострадавшего подростка была приложена большая ложка, а немного погодя место ушиба залеплено пластырем, члены семьи Кокошных успокоились. Если вас интересует наше алиби, мы готовы его предоставить, сказал Кокош, но полагая, видимо, что это может послужить окончанием нашего разговора. "Да, мы готовы на это", тихо подтвердила Ирина. "Хотя вы не из милиции, и мы не обязаны этого делать". "Хорошо, я буду вам признательна". Я встала с кресла, куда меня вновь усадили после неприятного инцидента с подслушивавшим мальчиком, и направилась к двери. В этот момент я внезапно почувствовала, что в моем организме набрали силу некие физиологические процессы. Они это и заставили меня просить у любезных хозяев разрешения воспользоваться, так сказать, удобствами. Кокошна показала мне, где находится туалет, и включила там свет. Сделав своё взяло, я открыла дверь, и, слава богу, что я открыла ее аккуратно, а то не избежать бы Антона второй раз за этот вечер травмы. Мальчик стоял перед дверью, с явным намерением что-то мне сказать. Я вопросительно взглянула на него — Он находился в некотором замешательстве и вертел головой в разные стороны, явно опасаясь, что из комнаты кто-нибудь выйдет. Заслышав шорох, он порывиста сунул мне в руку бумажку, быстро развернулся и со свойственной подростком горячностью удалился в свою комнату, чуть было не натолкнувшись на выходящих из комнаты мать и отчима. Такой поворот событий застал меня врасплох. На возмешательстве я пребывал недолго, быстро сунув бумажку в карман юбки. Кокошины ничего не заметили, и в ожидающей позе напряженно наблюдали за процессом моего одевания в прихожей. Когда я облачилась в верхнюю одежду, Ирина спросила, «Так нам нужно доказывать вам свою невиновность?» Я отрицательно покачала головой. Странное поведение младшего члена этой семьи натолкнуло меня на мысль о том, что в семье не все в порядке, и что разработка, скажем так, версии бывшей жены далеко не закончена. Альбиа, о котором они упорно твердили, у них, безусловно, было, что, однако, не означало их непричастности к событиям в квартире Дементьева утром 24 февраля. «Спасибо вам за то, что уделили мне время», — сказала я. «Я почему-то уверена, что алиби у вас действительно есть». Я улыбнулась и вышла за дверь. Спустя минуту, когда я села в свою бежевую девятку, я достала из кармана юбки бумажку, которую сунул мне Антон. На ней детским почерком было написано «Моя мать многое скрывает, могу кое-что вам рассказать. Если вы хотите это услышать, приходите завтра к школе номер 3 в половине девятого утра. Антон Дементьев». Ничего конкретного в записке не сообщалось. Я подумала, что, возможно, это были всего лишь какие-то подростковые предположения, не основанные на реальных фактах. Тем более, сделанные в таком состоянии, когда мальчик тяжело переживал смерть отца. С другой стороны, я не могла несерьезно отнестись к этой записке и решила, что непременно постараюсь встать завтра утром пораньше, чтобы выйти в назначенное время у школы. На улице уже смеркалось, впереди был вечер пустой и серый. Никаких дел на ближайшие часы у меня запланировано не было. Хмуро вглядываясь в огни проезжающих навстречу машин, я попыталась объективно проразмыслить о том, как продвигается мое расследование. Получалось, что если взглянуть на события беспристрастно, то никакого продвижения я не достигла. Более того, внутренне я так и не решила, было ли это убийство или все же самоубийство, и я напрасно трачу время. Однако в любом деле есть и субъективная сторона основанные на моих собственных ощущениях, а они подсказывали мне, что я уже близка к разгадке тайны смерти Кирилла Дементьева.